сам выловитесян, работник 4. Читает Мироненко Юрий. Глава 4. Часть 1. За неделю до окончания августа 30 в адрес нашего колдующего над своим разуме героем пришло электронное уведомление от первого кредитора. Уважаемые, благодарим вас за то, что вы выбрали наш банк и пользуетесь нашими услугами. Вы зарекомендовали себя надежным клиентам, и поэтому банк принял решение о возможности увеличения вашего кредитного лимита. Настоящим письмом мы информируем вас о том, что в рамках договора о предоставлении и обслуживании такой-то карты такой-то банк установил вам кредитный лимит в размере тысяч рублей!» Теперь вам доступно больше. Еще через час во вложении в письмо от второго кредитора электронный счет выписка также гласила об увеличении лимита по карте до тысяч рублей. Быстро сложив в уме суммы всех лимитов по пяти имеющимся кредитным картам и прибавив к ним сумму кредита наличными, наш любящий округлять суммы герой отчетливо увидел перед глазами сумму в 750 тысяч со знаком минус перед ней. Закурив на балкончике и продолжая перебирать в голове цифры, наш не приходивший в себя герой подсчитал, что общая сумма доступных денежных средств составляла почти 150 тысяч. Снова усевшись за компьютер, наш, вновь посетивший свою почту герой Открыл письмо от продолжавшего ежемесячно уведомлять о стоимости нефтепродуктов знакомого поставщика. Отыскав нужную строчку с ближайшим адресом отгрузки и стоимостью дизельного топлива в точке налива, наш, молча доставший телефон из кармана герой, созвонился со своим первым клиентом и предложил купить пять тонн дизеля, накинув всего тысячу на тонну без учета стоимости доставки. А с доставкой за литр бензина какая будет? Сразу переспросил явно заинтересовавшийся первый клиент. скажи дату, когда принять сможешь? Я бензовоз согласую и итоговую цену скажу. Ну, предварительно 27 рублей за литр. Ну, может чуть больше. Но это гост. У тебя там как с техникой? Весь парк обновил? Да, теперь у меня все американцы. как-то дешево. мне таких цен давно не предлагают. А точно нормальное топливо? Забеспокоился первый клиент. В течение следующих 2 дней Наш на нарослабоний герой умудрился привести 3,5 тоннных машины своему первому клиенту и заработать тысяч рублей. Выручка могла бы быть больше, но пришлось воспользоваться давними приятельскими отношениями с целой группой людей: водителем собственным бензовозом, младшим бухгалтером терминала, работником службы налива, сотрудником ДПС. Сопровождение груза и оплата наличными требовали постоянного личного присутствия нашего намотавшегося за пару дней героя. Темным дождливым вечером конца августа наш, слушающий с балкончиком музыку, игравший в комнате герой, снова закурил и молча вглядывался в почерневшее небо сквозь мешающееся дерево с опадающей листвой. Надумав осуществить свою схему, изложенную сразу после окончания университета собеседнику, наш резко вскочивший с балкона герой засел за компьютер и зарегистрировал свою организацию на местном портале для соискателей. До самого утра наш тщательно описывающий всю деятельность для человека, которого он ищет, герой, составлял вакансии с уникальным, как ему казалось, названием: представитель интересов По сути, когда все было готово и текст вакансии размещен, наш снова закуривший герой понял, что в идеале он ищет еще одного себя, чтобы он сам мог быть в этом еще в одном уверенным, как и в себе. Ведь ему, ну, этому еще одному предстояла работа с наличностью и наработанными личными связями. Себе же самому наш затягивающийся герой отводил роль свободного от рутины художника, которому предстояло заниматься развитием, так сказать, дизельного бизнеса. В быстро наступившем сентябре, уговаривая себя, наш в ожидании следующего заказа топлива герой все же назначил три встречи с подходящими кандидатами на роль представителей его интересов. Вооружившись всеми необходимыми документами, Наш в боевой готовности герой не дождался первого соискателя и, не дозвонившись до него, набрал второго, который был уже на подходе к торговому центру, в котором и была назначена встреча. Молодой парень в процессе беседы признался, что не желает оказывать такие услуги и, медленно встав с диванчика, расположенного в одном из кафе торгового центра, ушел со словами, что вряд ли кто-то согласится так работать. Третье собеседование перенес сам соискатель, ссылаясь на личные дела. Посидев еще немного в кафе, наш не отчаивающийся герой отправился домой. Усевшись за компьютер, по привычке открывая страницу своего почтового ящика, он увидел письмо, во вложении которого находился PDF-файл следующего содержания: Центральный банк Российской Федерации. Московское главное территориальное управление. Отделение номер 10. О рассмотрении обращения, касающегося деятельности банка. Уважаемый, отделение номер 10 МГТУ Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка, по результатам вашего интернет-обращения от 13.08.2013, направленного в Администрацию Президента Российской Федерации, сообщает следующее: Центральный банк Российской Федерации осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ о Центральном банке Российской Федерации Банке России и другими федеральными законами. Центральный банк РФ не является вышестоящей организацией по отношению к коммерческим банкам и в соответствии со статьёй 56 закона не вправе вмешиваться в оперативную деятельность кредитных организаций. Банк России, как орган банковского регулирования и банковского надзора, осуществляет постоянный надзор за соблюдением кредитными организациями и банковскими группами банковского законодательства, нормативных актов Банка России и установленных ими обязательных нормативов. А в случае их нарушения, согласно статье 74 закона применяет принудительные меры воздействия в отношении банков-нарушителей, не затрагивая их отношения с клиентами и третьими лицами. В соответствии со статьёй 21 ФЗ от 02.12.1990 номер 395-1 о банков и банковской деятельности, споры между кредитной организацией и ее клиентами, физическими и юридическими лицами, разрешаются в порядке, предусмотренном федеральными законами. При этом отмечаем, что договорные явно не закончившейся текст сулил нашему пытающемуся найти продолжение письма героя подсказку в дальнейших действиях. Не найдя продолжение письма, наш наивный герой ответным письмом выслал следующий текст. Добрый день. Прислали только одну страницу, а текст заканчивается на самом интересном месте. Через секунду почтовый сервис прислал уведомление отправителю Данный электронный адрес не является адресом обратной связи. Спустя 10 дней в адрес нашего наслаждающегося отваром даров природы героя поступило сообщение из администрации президента Российской Федерации. Управление президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций сообщало, Ваше обращение на имя президента Российской Федерации, направленное 13.08.2013 года, полученное 13.08.2013 в форме электронного документа и зарегистрированное 13.08.2013 года за номером 505-395 рассмотрена В целях объективного и всестороннего рассмотрения вашего обращения в Центральном банке Российской Федерации были запрошены необходимые документы и материалы. Полученные документы и материалы позволяют сделать вывод, что по существу поставленный в вашем обращении вопрос рассмотрен объективно и всесторонне. Вам дан ответ по существу поставленного в обращении вопроса, содержащий правовое обоснование принятого по вашему обращению решения. Процавывавшиеся завитки подписи консультанты департамента аналитического и правового обеспечения словно подчеркивали бессмысленность письма.